Окна закрыли. Хлынул грязный городской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте Наде Калагривовой. Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых. Надя ответила тем же способом, — Липи ищут воспитательницу. Поступи к нам, вот было бы здорово. Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама? Глава шестая Больше трех лет Лара прожила у Калагривовых, как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались.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 Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник, и зимой в 905 году ездил по воскресеньям в Серебряный Бор и на Лосиный остров обучать стрельбе дружинников. Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любили ее как родную. На четвертый год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. фотовато покачиваясь на длинных ногах и для пущей важности произнося слова в нос и неестественно растягивая их, он рассказал ей, что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роди и поручили ему приискать, И приобрести подарок. И вот эти деньги третьего дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал. Лара похолодела, когда это услышала. Всхлипывая, Родя продолжал. Вчера я был у Виктора Ипполитыча. Он отказался говорить со мной на эту тему но сказал, что если бы ты пожелала. Он говорит, что хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика, Ларочка. Достаточно одного твоего слова. Понимаешь ли ты, какой это позор, и как это затрагивает честь юнкерского мундира? Сходи к нему. Чего тебе стоит? Попроси его. Ведь ты не допустишь, чтобы я смыл эту растрату своей кровью. Смыл кровью? Честь юнкерского мундира?» — с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. «А я не мундир. У меня чести нет, и со мной можно делать что угодно. Понимаешь ли ты, о чем просишь? Вник ли в то, что он предлагает тебе?» Год за годом, сизифовыми трудами, строй, возводи, не досыпай. А этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет и все разлетится в дребезги. Да ну тебя к черту! Стреляйся, пожалуйста! Какое мне дело? Сколько тебе надо? Шестьсот девяносто с чем-то рублей, скажем, для ровного счета, семьсот. Немного замявшись, сказал Родя. — Родя! — Нет, ты с ума сошел? Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл семьсот рублей? — Родя, Родя! Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек вроде меня может честным трудом выколотить такую сумму?